Глава 9. Озерные жители Плыть легче, чем идти, но все же плавание на неуклюжем плоту утомляло наших путешественников. Все время приходилось зорко следить за тем, чтобы плод не опрокинулся. Целые дни проводили мальчики с шестами в руках, то отталкивая плывшие навстречу коряги то, проворно причаливая к берегу, чтобы избежать опасной встречи с каким-нибудь водяным животным, то, снимая плод смели и направляя его на середину реки. Наконец, на шестой день путешествия, обогнув крутой поворот, храбрые плаватели увидели вдали обширную голубую равнину, окруженную туманными горами. Река, по словам дальнозоркого крека,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 то под стадо оленей или лосей, не то стук камней. Прислушайся, Крек. Словно гигантские животные роют берег или сыплются какие-то камни. Крек, прислушавшись, сказал, что это ссыпают вместе груды камней. «Говорите шепотом», — сказал старик. «А ты, Гель, передай мне мешок, он у тебя под ногами. Камни, наверное, кидают люди. Нам понадобится оружие» если придется сражаться, и подарки, если мы вступим с ними в переговоры. Я надеюсь, что незнакомые люди, увидев мои сокровища, встретят нас приветливо». Старик развязал жилу, стягивавшую мешок. И в самом деле вещи, хранившиеся в мешке, составляли по тем временам величайшую редкость. Старик недаром гордился ими. Тут были куски горного хрусталя агата, мрамора и желтого янтаря обточенные и просверленные, из них низались почетные ожерелья. Были тут и пестрые раковины, попавшие из далеких стран, искусно сделанные наконечники стрел, куски красного мела для разрисовки лиц, перламутровые шила, рыболовные крючки и иголки из слоновой кости.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 Плод путников окружили четыре плавучие громады. Таких никогда не видели ни крек ни старейший. То были лодки, выдолбленные из цельных древесных стволов, заостренных по обоим концам. В этих лодках стояли люди и держали весла. Эти люди знают больше меня, но вид у них миролюбивый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 Тем временем пироги нагрузили доверху. Все расселись по лодкам, путешественники снова поместились на своем плоту, и флотилия тронулась в путь к поселку. Они вскоре достигли устья реки. Здесь начиналось озеро, безбрежная гладь воды. Старейшие мальчики были поражены величавым простором озера.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 Вода была так прозрачна, что наши путники могли заметить на дне озера, у подножия каждой своей, громадные кучи гальки и гравия. Тут только они поняли, зачем жители поселка привозили издалека груды щебня и песка. Прямые стволы деревьев, грубо обтесанные, не могли, конечно, войти в каменистую почву озера. А бабы, в кавычках,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 И, конечно, эти орудия были гораздо совершенней грубо обтесанных, кое-как оббитых орудий жителей пещеры. Старик радовался, что встретил племя, которое умеет строить такие чудесные жилища и изготовлять такое прекрасное оружие. Вечером, когда наши путешественники остались одни в большой и хорошо закрытой хижине,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 Затем силой силою надавливают на него костяной палочкой и начинают ее вращать. Все время они подсыпают песок и подливают воду. Сначала получается маленькая впадина, потом она становится все глубже и глубже, и, наконец, превращается в дыру. Но как упорно и долго приходится им работать! Старейший похвалил Крека за наблюдательность. Первая ночь на озере прошла спокойно. С тех пор, как путники оставили родную пещеру, впервые ни грозный рев животных, ни крики ночных птиц не прерывали их сна. Тихий плеск воды о казалось, убаюковал их. На другой день путники проснулись бодрыми и веселыми. Выйдя на мостки, соединявшие деревню с берегом, они увидели, что обитатели хижин давно уже встали и принялись за работу. Женщины жарили рыбу и мясо на очагах. Эти очаги были сложены из плоских камней, скрепленных илом, который под влиянием жара обратился в камень. Быть может, именно вид этого обожженного ила и внушил позднее первобытным людям мысль лепить из него сосуды наподобие плитушек из коры и обжигать их на огне. Старейший объяснил детям, что благодаря камню и илу деревянный помост не может загореться. «Признаюсь, — сказал он, — я все время боялся, как бы в поселке не вспыхнул пожар и не погубил хижин, но чудесные очаги из камней и ила отлично предохраняют поселок от пожара». Внезапно громкие и хриплые звуки прервали этот разговор. Старейший быстро оглянулся.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 Оставшиеся принялись скрепить свай. Женщины и дети скоблили шкуры, натирали их мокрым песком и жиром, чтобы сделать их мягкими и легкими. Старейший и начальник поселка уселись возле очага и принялись изготовлять наконечники для стрел. Это были превосходные мастера. Из небольших кусочков кремня они выделывали тонкие и гладкие острия.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 человеческого существа. Крэк бесшумно, словно змея, зарылся в траву и, чуть дыша, стал выжидать, поглядывая на верхушку дерева. Существо, щелкавшее орехи, с увлечением продолжало свое занятие. Это, видимо, и помешало ему расслышать шелест травы, раздвигаемый креком. Наконец...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 не походил ни на одного из жителей поселка, с которыми Крэг успел познакомиться. Лицо у него было волосатое, а шею охватывало ожерелье из когтей медведя. Кто же был этот незнакомец? Крэг вздохнул свободно после ухода человека с ожерельем. Он был доволен, что отделался так просто. В первую минуту Крэг хотел бежать в поселок, но, подумав...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 Он увидел, что незнакомец, ничуть не скрываясь, смело прошел по пустынному отлогому берегу и направился в чащу высокого тростника, окаймлявшего озера. Пока он шел по берегу, над тростником внезапно появились черноволосые головы. Крек пересчитал их, или, вернее, поднял по пальцу на каждую голову. Да исторические мальчики не умели считать и увидел, что черноволосах было столько, сколько у него пальцев на двух руках, да еще один палец на ноге. Крэк очень хорошо рассмотрел незнакомцев и теперь больше не сомневался. Эти люди не были жителями поселка на воде. Он решил поскорее предупредить своих товарищей, ведь притаившиеся в камышах люди могли быть врагами.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 Но, видимо, они скрывались в лесах и теперь замышляют напасть на нас. Старейший простер свой жезл над головой Крека и ласково положил ему руку на плечо. Это была большая честь, и Крек был в восторге. Настала ночь. Все наскоро подкрепили свои силы. Женщины и дети укрылись в хижинах.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 Его мирный и звонкий храп, наверное, подбодрял врагов и побуждал их смело продвигаться вперед. Враги заранее радовались, заметив, что часовой мирно спит. При свете сторожевого огня они могли отчетливо разглядеть беззаботно развалившегося на помосте человека. Часовой спал, вместо того, чтобы вовремя заметить неприятеля и поднять тревогу.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 Они карабкались бесшумно, словно водяные крысы. Через мгновение над краем помоста показались черные головы. Широко открытые глаза врагов свирепо блестели при свете костра. Наконец они взобрались на помост. С их смуглых волосатых тел струилась вода. Тот, кто шел во главе, показал своим товарищам на уснувшего Рюга и, взмахнув копьем, двинулся к спящему. Но Рюк не спал. Притворясь спящим, он незаметно придвинул к очагу сухой валежник, облитый смолой. Брошенный в костер, он должен был мгновенно вспыхнуть. Вождь лесных разбойников подкрался к крюгу, готовясь пронзить спящего копьем. Но смелый юноша быстро повернулся, будто во сне, и откатился в сторону. В тот же миг он ловко втолкнул в огонь валежник, который вспыхнул теперь ярким пламенем. Резкий свет ослепил чужого вождя, и он на мгновение остановился с поднятой рукой. Это невольное замешательство оказалось для него роковым. Не успело его копье вонзиться в то место, где только что лежал рюк, Как воины поселка со всех концов помоста бросились и окружили высадившихся дикарей. На помосте разгорелась ожесточенная битва. Защитники поселка сражались с отчаянной яростью. Удары дубин и палец сыпались на обезумевших черноволосых. Перед неприятельским вождем появился крек и вонзил ему кинжал в грудь. Человек упал.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 Иные, несмотря на тяжелые раны, продолжали стойко сражаться, но таких было немного, и скоро все они полегли мертвыми на залитых кровью бревнах помоста. Это был конец боя. Защитники поселка тут же расположились на отдых. Одни осматривали свои раны, другие жадно пили холодную, свежую воду. Вдруг Раздался громкий голос Рюга. Юноша кричал женщинам, чтобы они поскорее тащили шкуры и мочили их в воде. Вождь и старейший во время боя хладнокровно подавали воинам оружие. Теперь они поспешно направились к Рюгу узнать, что произошло. — Не стоит, — ответил Большеухой мальчик, — сжигать все наше топливо. Надо поскорее затушить то, что было зажжено. Смотрите, у нас пол загорается.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 Он плыл, как рыба. Его лицо было рассечено от виска до подбородка каким-то острым орудием, но это не мешало ему улыбаться. На вопрос старейшего, где он так долго пропадал, Гель сурово ответил. «Вместе с несколькими воинами я закончил под водой то, что вы начали на помосте. А чтобы тот, кто нанес мне эту рану, никогда не узнал меня по ней, я выколол ему глаза».